Штирлиц попросил санкцию на продолжение работы с югославским полковником, пользующимся большим авторитетом и имеющим широкие связи на Балканах. Шифровка эта была немедленно доложена Шенбергом Гейдриху. Тут, за своей естественной подписью, без ссылок на фамилию Штирлица, а уж тем более его агента, переслал сообщение Гиммлеру. Рейхсфюрер ознакомился с этим донесением Гесса. Гесс собирал по крупицам все материалы, связанные с русско-английскими отношениями. Он лелеял мечту помирить фюрера с англичанами. Шифровка Штирлица подвигло его на еще более активные действия. Гесс поручил Гейдриху запросить, возможно, больше подробностей из Югославии. Шелленберг сразу же отправил шифровку Штирлицу. Тот в ответ попросил шефа дать указание Вейзенмайеру оказывать ему, Штирлицу, максимальную помощь в этой его работе. Такое указание было передано часом позже. «Вот что, милый Штирлиц», — сказал Вейзенмайер, «пригласите-ка сегодня на ужин господина Везича. Что вы все один да один, надо бы и о своих товарищах помнить. Слушаюсь, я не отдаю приказа. Приказ продолжать с ним работу я вам отдал ночью. Сейчас это дружеская просьба. Я рад, что вы считаете меня своим другом, штандартенфюрер. Я горжусь этим. Я умею ценить дружбу таких выдающихся людей, как вы. Он заметил в глазах Вейзенмайера искорки смеха и нахмурился. Я не умею льстить, штандартенфюрер. Наверное, поэтому я до сих пор не получил повышения в звании. «Получите», — улыбнулся тот своей открытой улыбкой. «Это я вам обещаю, Штирлиц. Дни через десять получите. Когда вернемся домой, через десять дней Загреб станет нашим домом, Штирлиц». А может, несколько раньше. Центр. Вейзенмайер сообщил, что в течение ближайших десяти дней Загреб станет немецким. Юстас. Штирлиц, однако, не предполагал, что его сообщение о о русско-английских контактах вызовет еще одну реакцию Шелленберга, неожиданную, странную и столь же молниеносную. Штирлицу строго секретно вручить лично, по прочтении уничтожить. По нашим сведениям, в Сараево, в отеле «Европа», живет профессор лингвистики Шанхайского университета Джан Бо Ли. Вам необходимо встретиться с ним и провести беседу. Главные интересующие нас вопросы. Согласен ли он с официальной расовой теорией НСДАП? Готов ли он поддерживать тесные отношения с нашими учеными, работающими в области изучения азиатского континента вообще и Китая в частности. Шелленберг. Генеральный консул Фрейнд смотрел на Штирлица в ожидающие. Он передавал ему уже третью шифровку, и тот не считал нужным ни словом обмолвиться о содержании указаний поступивших из Берлина. Штирлиц понимал, что этим своим молчанием он унижает генерального консула,